Октябрьская революция и национальная политика русских коммунистов. Сила Октябрьской революции состоит, между прочим, в том, что она, в отличие от революций Запада, сплотила вокруг русского пролетариата многомиллионную мелкую буржуазию и прежде всего наиболее мощные и многочисленные её слои крестьянство. Тем самым русская буржуазия была изолирована, оставлена без армии, а русский пролетариат превращён в вершителя судеб страны. Без этого русские рабочие не удержали бы власти. Мир, аграрный переворот и свобода национальностей таковы три основных момента, собравшие вокруг красного знамёни русского пролетариата крестьян более чем 20 национальностей необъятной России. Говорить здесь о двух первых моментах нет необходимости. О них сказано уже в литературе достаточно, да и они к тому же сами говорят за себя. Что касается третьего момента национальной политики русских коммунистов, то важность его, видимо, не вполне ещё осознана. Не лишне будет поэтому сказать о нём несколько слов. Начать с того, что из 140 млн населения РСФСР, исключая Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польша, великоросы составляют не более 75 млн. Остальные же 65 млн представляют невеликорусские нации. Далее, нации эти населяют главным образом окраины, пункты наиболее уязвимые в военном отношении, причём окраины эти изобилуют сырьём, топливом, продовольственными продуктами. Наконец, окраины эти, менее развитые или вовсе не развитые в промышленном и военном отношении, чем центральная Россия, ввиду чего отстает своё самостоятельное существование без военно-хозяйственной помощи центральной России, они не в силах, так же как и центральная Россия, не в состоянии сохранить свою военно-хозяйственную мощь без топливно-сырьевой и продовольственной помощи окраин. Эти обстоятельства, плюс известные положения национальной программы коммунизма, определили характер национальной политики русских коммунистов. Существо этой политики можно выразить в нескольких словах: отказ от всех и всяких притязаний и прав на области, населённые нерусскими нациями, признание не на словах, а на деле, за этими нациями права на самостоятельное государственное существование, добровольный военно-хозяйственный союз этих наций с центральной Россией. Помощь отсталым нациям в деле их культурного и хозяйственного развития, без чего так называемое национальное равноправие превращается в звук пустой. Всё это на основе полного раскрепощения крестьян и сосредоточения всей власти в руках трудовых элементов окраинных наций, такова национальная политика русских коммунистов. Нечего и говорить, что ставшие у власти русские рабочие не завоевали бы себе сочувствие и доверие своих иннонациональных товарищей и прежде всего угнетённых масс неполноправных наций, если бы они не доказали на деле свою готовность проводить в жизнь такую национальную политику, если бы они не отказались от права на Финляндию, если бы они не вывели войска из Северной Персии, если бы они не ликвидировали притязания русских империалистов на известные районы Манголь и Китая, если бы они не помогали отсталым нациям бывшей Российской империи развить культуру и государственность на родном языке. Только на основе этого доверия и мог возникнуть тот нерушимый союз народов и СССР, против которого оказались бессильными все и всякие дипломатические ухищрения и тщательно проводившиеся блокады. Более того, Русские рабочие не смогли бы победить Колчака, Деникина в Рангеле без такого сочувствия и доверия к себе со стороны угнетённых масс окраин бывшей России. Не следует забывать, что район действий этих мятежных генералов ограничивался районам окраин, населённых по преимуществу нерусскими нациями, а последние не могли не ненавидеть Колчака, Деникина в Рангеле за их империалистскую и русификаторскую политику. Антанта, вмешавшаяся в дело и поддерживавшая этих генералов, могла опереться лишь на русификаторские элементы окраин. Этим она лишь разожгла ненависть населения окраин к мятежным генералам и углубила его сочувствие к советской власти. Это обстоятельство определило внутреннюю слабость тылов Колчака, Деникина, Врангеля, а значит и слабость их фронтов, то есть в конце концов их поражение. Но благие результаты национальной политики русских коммунистов не ограничиваются пределами РСФСР и связанных с ней советских республик. Они, правда, косвенно сказываются также в отношениях с соседних стран к РСФСР. Коренное улучшение отношений Турции, Персии, Афганистана, Индии и прочих восточных стран к России, считавшейся раньше страшилищем этих стран, представляет из себя факт, против которого не решается теперь спорить даже такой храбрый политик, как лорд Керзон. Едва ли нужно доказывать, что без систематического проведения внутри РСФСР очерченной высшей национальной политики на протяжении 4 лет существования советской власти, упомянутая коренная перемена в отношениях с соседних стран к России была бы немыслима. Таковы, в общем, итоги национальной политики русских коммунистов. Они эти итоги становятся особенно ясными именно теперь, в четвёртую годовщину советской власти, когда тяжёлая война окончена, широкая строительная работа начита, и невольно оглядываешься на пройденный путь для того, чтобы охватить его одним взглядом. Правда, 251 номер, 6-7 ноября 1921 года. Подпись Иосиф Сталин.